Мужчин в тёмных плащах и с натянутыми на головы капюшонами оказалось трое, все маги. Люди, не драконы, так что. До этого у меня был лишь один бой, и тот учебный под руководством Грейсона в Академии драконов. На прате мы ничего похожего не делали, только детально изучали и отрабатывали боевые заклинания. Конечно же, в детстве я дралась на Тонарисе, используя кулаки и зубы. Частенько с братьями, но иногда случались стычки и со сверстниками. В этом и состоял весь мой боевой опыт. Ну что же, теперь мне предстояло разобраться с теми, кто на меня напал, решив покуситься на мои заколки, иначе они разберутся со мной. Хотя эти люди могли явиться сюда вовсе не из-за заколок. Империя Гонза не дремлет. Они столкнулись с серьёзными проблемами куда раньше, чем Элизея. Поэтому решили заполучить сильнейшие умы обитаемого мира, чтобы эти проблемы разрешить. С подачи магистра Эрша меня причислили именно к таким. Так что убивать они меня не станут, потому что я нужна им живой. Если только немного покалечат, чтобы в будущем я всё-таки смогла послужить на пользу своей новой родины. В этом и был их минус. То, что они не собирались меня убивать. Мой же плюс заключался в том, что я это знала. Конечно же, существовала вероятность того, что эта троица всё-таки явилась за моими заколками. Зря мы так громко припирались, а Грейсон на какое-то время оставил открытую коробочку возле моей двери. «Бери, не хочу». Быть может, они пришли, чтобы её забрать? Тогда им было бы проще сразу же меня убить, а не пытаться оглушить в тот момент, когда я, полная глупости сердца, открыла дверь. Как бы там ни было, теперь я собиралась эту дверь закрыть. К тому же кто-то невидимый внутри меня помог с защитой, а теперь уверенно вливал магию в мой резерв. Правда, на водные щиты она не годилась, потому что была огненной драконьей. Зато боевые заклинания с её помощью выходили на загляденье. Заколки давно уже раскатились по гостиной и перемешались с осколками вас и кусками мебели. Один из нападавших лежал на полу, пытаясь прийти в себя после молота драконов. Я повторила то, чем ударил Гордон Тину Ласет. Тогда как остальные? Ну что же, они были намного опытнее меня, удары отражали неплохо, но сделать со мной ничего тоже не могли. Сквозь мои водные щиты им было не пробиться, потому что я держала их как следует от души. Вместо этого нападавшие решили загнать меня в угол, после чего опутать связующими заклинаниями со всеми моими щитами. Один из них долбил по мне воздушными молниями, тогда как второй раз за разом накидывал на меня сети. Мне приходилось отбиваться от заклинаний, летевших с двух сторон, выжигать сети драконьим пламенем, а и гасить щитами. Но если ещё и очнётся третий, эту мысль я решительно отогнала. Куда приятнее было думать о том, что в гостинице имеется собственная охрана, и та непременно придёт мне на помощь. Не могли же они бросить постояльца, то есть меня, на произвол судьбы, в столь сложный момент, когда меня буквально убивают на глазах у всех. Или же могли. Решили, будь как будет, а позже они вызовут жандармов и горничных, чтобы первые забрали мой труп, а вторые навели порядок в номере. А лорду Ховарду ещё и выставить счёт за учинённый здесь бардак. Кстати, где он ходит? Мог бы и прийти поскорее, потому что в данный момент времени мне сильно его не хватало. Очень сильно, так как маги оказались на редкость навязчивыми. Высшими, вся троица. Именно тогда-то явился Грейсон, и всё очень быстро закончилось. Признаться, я не совсем поняла, что именно он сделал, но тот, кто кидал у меня связующими заклинаниями, тотчас же имя и получил. Наверное, ректор сотворил заклинание обратного зеркала, но такой запредельной силы, что нападавший упал на пол и захрипел. Путы сжимались всё сильнее, и ему перестало хватать воздуха. Второй получил драконьей стрелой куда-то вбок. Его защита не выдержала, ничья бы не выдержала, даже моя, потому что я ни разу не видела подобные силы боевых заклинаний. Нападавший упал, а я подумала, что он больше не жилец. Зато у того, кто прикидывался оглушённым после моего молота, и того, к которому связующее заклинание сдавливало шею, всё ещё были шансы выжить. Грейсон тем временем окружил меня своими щитами. Накинул на обморочного связующее заклинание, затем принялся разыскивать ещё врагов. Не найдя их, поспешил ко мне, а я, убрав свою защиту, бросилась к нему на шею. «И сделала это исключительно из чувства благодарности», — сказала я самой себе. «Потому что Грейсон меня спас», — соврала ясное дело. Хотя чувство благодарности, конечно же, присутствовало. Вскоре я уже прижималась к его груди, а ещё и обхватила руками, прошептав в ответ, что со мной всё хорошо, только испугалась немного. Но он пришёл вовремя, так что теперь уже всё в полном порядке. «Моя храбрая девочка!» Похвалил он меня, на что я блаженно закрыла глаза, потому что чувствовала себя невероятно, бесконечно счастливой рядом с ним. Это означало лишь то, что глупость сердца продолжала набирать обороты и теперь покушалась на мой разум. Но мне было всё равно. «Мэ...» Me... — кто-то протянул за нашей спиной. «Доставка из ресторана — лучшее блюдо дживелина. Куда бы мне её поставить?» «На стол», — не поворачиваясь, произнёс Грей. «Простите, но у вас нет стола». «Тогда рядом», — предложила я, продолжая прижиматься к груди ректора. «Не могу, у вас там труп». «Поставьте уже куда-нибудь» рявкнул на него Грейсон, зарывшись лицом в мои волосы. «Но там очень скоро у вас будет ещё один труп». Едва не плачь, отозвался курьер. «Надо что-то с этим делать», — сказала я Грейсону, и тут кивнув, нехотя разжал руки, словно отпустить меня он смог лишь с огромным трудом. «Ты права, Лоурен. Сейчас я что-нибудь с этим сделаю. А ты за это время поужинаешь», — произнёс Грейсон. «Тебе нужно обязательно поесть». Сказав это, он отправился разбираться с курьером, а заодно с вышедшей из спячки службы охраны отеля, одним трупом и двумя полутрупами, почью душу Грейсон приказал вызвать магов из Управления безопасности Дживелина. Ужин прошёл замечательно. Правда, только после того, как сперва прибыли жандармы, а за ними пугающие меня личности в чёрной одежде. Узнавать, кто они такие, мне совершенно не хотелось, как и с ними беседовать. Но Грейсон меня от этого избавил. Выдав ключ, отправил в свой номер. Приказал отдыхать и непременно что-нибудь съесть, пока он будет решать очередные мои проблемы. Причём взвалил он их на себя добровольно, я его об этом не просила, но была несказанно рада. К этому времени я уже настолько устала, что покорно кивнула. Непокорности во мне хватило только на то, чтобы ему возразить, заявив, что поужинаем мы вместе, и я обязательно его дождусь. Дождалась. Снова разложила собранные горничными заколки на четыре кучки после чего отправилась умываться, решив привести себя в порядок. Немного посмотрела на своё отражение в зеркале, затем задала вполне логичный вопрос. «Кто ты такая?» Спрашивала я это у своей второй ипостаси, которую внезапно начала чувствовать. И это было странное, неописуемое и совершенно невероятное дело. Ответа, конечно же, не последовало. Но так быстро я его и не ждала, понимая, что у нас впереди долгий путь до объединения сознаний и что обратной дороги нет ни для меня, ни для моей проснувшейся драконицы. Однажды она окончательно проявится, и мы научимся существовать в этом мире в двух ипостасях одновременно. Заодно я посмотрела на почти завершённый круг своей брачной метки и темнеющий внутри неё силуэт дракона, подумав, «А что, если наши с Грейсоном метки совпадут? Может же такое произойти?» «Не может», — уверенно произнёс внутренний голос. Несмотря на то, что моя драконица дала о себе знать, я всё равно была полукровкой, и этого уже не изменить. А драконы из высших родов, к которому принадлежал Грейсон Ховард, женятся только на равных. Внутри что-то протестующе зашевелилось, и по рукам потекла огненная магия, словно моя вторая ипостась таким образом выражала своё несогласие. «В голову боевой молнии нам всё-таки не попало», — возразила я ей. Прилетела только в грудь. Там, наверное, сейчас был впечатляющих размеров синяк. Но мне было лень смотреть. Так что голова на месте и драконологию я тоже не забыла. Я не могу быть его парой, и он просто... Он просто обо мне заботится. Носит на руках, защищает, переживает. Обнимает, целует. Потрясла головой, пытаясь вытряхнуть из неё глупые мысли. Понимая, что в своих размышлениях я в очередной раз зашла в тупик. Наверняка я знала лишь одно — любовницей Грейсона я не стану. И радости короткой, якобы полезной для всех внебрачной связи познать с ним не собираюсь. Зато можно приятно поужинать в его компании, рассказывая о своей семье и осторожно воспрашивая про его. Затем слушать рассказы о войне в пустошах и таращить на него глаза. Через какое-то время они стали закрываться, а затем я обнаружила, что меня снова куда-то несут. Оказалось, в кровать в соседнем номере после чего мне пожелали спокойной ночи. Грейсон ещё немного постоял в дверях, словно размышлял, поцеловать ли меня на прощание или нет. Не поцеловал, на что я украдкой вздохнула. Затем он ушёл, перед этим накинув на мою комнату защитные заклинания и пообещав, что он будет рядом. Очень скоро я преспокойно заснула и проспала до самого утра. Знала, что мне ничего не угрожает, когда он неподалёку. После этого было приятное утро, завтрак, который нам принесли в номер, и комплименты Грейса о том, что я отлично выгляжу, хотя я всего лишь выспалась. Ещё были его взгляды. Слишком жаркие, чтобы поверить в то, что он передумал делать меня своей любовницей. Но мне почему-то было приятно, когда он так на меня смотрел. «Мне надо отправить письмо в Илизею, сказала ему после завтрака. «Хочу написать друзьям из людской академии, что со мной всё в порядке». Соврала, что поделать. Время до перехода в Урату у нас ещё оставалось, поэтому мы отыскали почту, и я написала те самые два письма. В первом сообщила Аннике, что у меня всё хорошо, хотя есть некоторые изменения от первоначального плана. Второе письмо предназначалось и Йену, и текст его был совсем другим. «Хотела бы я написать тебе, что у меня всё в порядке, точно так же, как и у тебя. Но всё далеко не так, Ен. Я знаю, кому ты отдал мою записку и что из этого последовало. У тебя есть время ровно до момента, пока я не вернусь в Элизею. После этого я расскажу о своих подозрениях тем, кто ими может заинтересоваться. Так что используй это время с умом. Я не сомневалась в том, что именно Йенс дал меня гонзийским шпионом. Передал им моё письмо, и те пришли следом за мной в Зейну. Выследили нас с Грейсоном, после чего подгадали время, когда я осталась одна. И напали. Так что зря я считала Ена своим другом. Тот приспокойно меня предал. Но другом он все-таки тоже был, хотя бы немного. Запутавшись в сложной моральной дилемме, я отправила письмо, после чего мы с Грейсоном вернулись на центральную станцию и принялись разыскивать платформу, с которой отбивали в Урату. И это путешествие было самым, что ни на есть приятным. Очутившись в Урату, мы немного прогулялись по столице. Мне купили кофе с местным мороженым ещё какими-то деликатесами. После чего пришло время следующего перехода. К этому моменту мы уже дошли до того, что я стала называть его Греем и обращаться к нему на «ты». И всё было спокойно, пока мы не попали на прат. И я не заговорила о расставании, хотя расставаться с ним мне совершенно не хотелось. Грей, я много благодарна тебе за помощь. Времени у меня осталось целых пять часов до телепорта на Танарис, А там меня уже встретит семья зажмурилась. Наконец решилась, при этом понимая, что он всё равно не согласится, и с моей стороны это лишь дань вежливости и благодарность за то, что Грей повсюду меня сопровождал. Заботился обо мне, защищал и обнимал. А ещё за то, что мне так хорошо рядом с ним. «Если хочешь, ты можешь отправиться вместе со мной. Я познакомлю тебя с семьёй, думаю, они будут тебе рады». Хотя насчёт братьев я серьёзно сомневалась. Здоровенные лбы, они почему-то считали меня своей маленькой сестричкой, которая до сих пор играет в куклы, а заодно и решает интегралы. И мужчина рядом со мной в картинку их мира не вписывался. Но вряд ли Грей согласится, так что... «Я тоже буду рад познакомиться с твоей семьёй», — неожиданно отозвался он. «Спасибо за приглашение». «Погоди, а как же твоя Академия драконов?» шёпотом спросила у него. «Она простояла две тысячи лет и простоит ещё столько же», — уверенно произнёс Грей. Затем сменил тему. «Кстати, Лоурен, посвяти меня в тайну опреснителя. Что это такое и где оно продаётся?» «Возможно, нам стоит приобрести один из них. Как думаешь, это будет подходящим подарком на свадьбу твоего брата?» Вместо ответа я так и осталась стоять с раскрытым ртом.